Глава 12. Я уже собираюсь зарегистрироваться в гостинице «Касл Хаус», когда вбегает мистер Гордон. И хорошо, потому что я вспомнила, что забыла сумку с вещами в его кабинете. «Ой, Энни, я так рад, что успел вас перехватить». Он вытаскивает из нагрудного кармана помятый платок и снова вытирает лоб. Похоже, у него такая привычка на нервной почве. Фрэнсис попросила, чтобы до оглашения завещания, которое состоится завтра утром, вы остановились в Грейвсдаун-Холле. На улице ждёт такси, чтобы отвезти вас туда. Не возражаете? Я... Откашлившись, я следую за мистером Гордоном на главную улицу к такси. Конечно, звучит немного по-детски, но при мысли о том, чтобы остаться в одиночестве в большом доме, сразу после того, как тётя Фрэнсис... Эм, прекрасно вас понимаю отвечает мистер Гордон. «Но в последней воле Фрэнсис также упомянула Саксона и Оливера, и они тоже останутся в поместье. Думаю, Эльва уже там. Она считает себя приложением к Саксону. И, ну, вы сами с ней встречались. Просто не теряйте бдительности». Он многозначительно смотрит на меня, и я киваю. «Боюсь, мне придётся задержаться здесь и кое-что доделать». Говорит он, сажая меня в такси. Увидимся утром. Я закидываю рюкзак на заднее сиденье сажусь рядом, и такси трогается. Хотелось бы мне сказать, что я путешествую налегке, только со всем необходимым. Но рюкзак распирает от блокнотов, романов, открыток, многочисленных ручек, усталого ноутбука и нескольких непрочитанных книг о том, как написать роман. Кожаная сумка с минимальным набором одежды и туалетными принадлежностями уже в машине. Я нашла эту сумку в подвале дома в Челси и только в такси заметила, что на ней выведены инициалы RLG. Как там звали мужа тётя Фрэнсис? Если я та самая дочь, мне следовало бы это знать. От осознания своей неуместности здесь у меня поникают плечи. Я не должна тут находиться. В сущности, я даже не член семьи. Тётя Фрэнсис выбрала меня по каким-то причинам, смысл которых от меня ускользает. «Прежде чем всё это обдумать, я звоню маме. Мне хочется уцепиться хоть за что-то родное». Она отвечает после второго гудка. И тут я вспоминаю, что сегодня вечером её выставка в Тейт. Не стоило беспокоить её в такой важный день. Я удивлена, что она вообще ответила, но от этого на душе теплеет. Может, ей тоже необходимо услышать знакомый голос? Хотя, наверное, сейчас не время рассказывать ей о смерти тёти Фрэнсис. «Привет, Энни». — говорит она. В её голосе звучит наигранная лёгкость, которая появляется, когда она слишком старается куда-то встроиться, но не уверена в своих силах. У нас с мамой бывали взлёты и падения. Но, услышав этот тон, я как никогда понимаю, насколько мы близки. «Привет, мам. Прости, что беспокою, я только сейчас вспомнила, что сегодня открытие. Поздравляю!» Наигранная лёгкость закрадывается и в мой голос, как эхо маминой. «Как там всё?» — слышу на заднем плане гул разговоров и звон бокалов с шампанским. Я представляю выставочный зал с тщательно подсвеченными стенами, чтобы в лучшем виде представить новые полотна в фирменном стиле Лоры Адамс. Поначалу они кажутся хаотичными, но если приглядеться, можно увидеть скрытые слои, прямо как у самой мамы. Её главной темой всегда были разрушающиеся пространства городов, снова захваченные природой и мама изображает это в весьма страстной манере. «Всё идёт хорошо», — отвечает мама. «Здесь много знакомых критиков, и люди хвалят картины. Многие уже куплены». «Это же здорово, мам!» — восклицаю я с искренним восторгом. «Знаю, как многое значит для неё признание, тем более, когда после успеха в 90-х у неё начался застой. И хотя она знала, что получит наследство от тёти Фрэнсис, денег было всегда в обрез» потому что прибыль от продажи ранних картин испарилась вместе с моим отцом. Не хочу тебя задерживать. Что ты? Я рада услышать твой голос. Как у тебя дела? Тётя Фрэнсис всё такая же чокнутая? Эээ... А... Я замолкаю, пытаясь найти способ, как не выдать новости про тётю Фрэнсис. Но мама каким-то образом чует, что скрывается за моим молчанием. Энни, всё в порядке? Не хотела тебе сейчас говорить. Я правда забыла, что сегодня у тебя выставка. Медленно произношу я. Мама вздыхает, но не злится. Не бойся меня расстроить, Энни. Если у тебя плохие новости, выкладывай. Я прикусываю губу и киваю, хотя мама меня и не видит. Тётя Фрэнсис умерла, мам. Мне очень жаль. Повисает пауза. Мне приехать в Касл-Ноул? Если мама и расстроена, то очень хорошо это скрывает. Она всегда это умела. И я знаю, что до конца вечера будет показывать всему миру лучшую сторону Лоры Адамс. Но я чувствую себя ужасно из-за того, что привела на открытие выставки «Призрак тёти Фрэнсис». «Пока нет», — отвечаю я. «Пожалуйста, не волнуйся, всё под контролем. Если ты мне понадобишься, я дам знать». При этих словах я мысленно вздрагиваю потому что мы с мамой прекрасно знаем, что это неправда. Когда я нуждаюсь в маминой помощи, то всегда прошу кого-то другого или справляюсь сама. Она замечательная, но никогда не была моим спасательным кругом. Честная версия этого заявления звучала бы так. «Если ты мне понадобишься, я позвоню Дженни». «Ладно», — вздыхает мама. Снова возникает неловкая заминка. «Энни». «Можешь оказать мне услугу?» «Конечно. Тётя Фрэнсис всегда вела подробные записи. Они в маленькой комнате рядом с библиотекой. Можешь привезти мне одну папку? Просто очень важно, чтобы она не попала в чужие руки». В голове бешено крутятся мысли и выплёскиваются наружу. «Я... Да, конечно. Какая из них тебе нужна?» Я слышу ещё один вздох. Он звучит устало. Под названием Сэм Арлингтон. Папа. Я провожу рукой по волосам, забыв, что собрала их в неряшливый пучок. Срываю резинку, и они рассыпаются по плечам. Наверное, я должна разозлиться на тетю Фрэнсис из-за того, что она вела записи о моем отце. Но вся злость направлена на маму, знающую о существовании этих записей. И, видимо, она знает, что в них. Мама вдруг кажется мне незнакомкой. «Энни, ты ещё там?» «Ага», — откликаюсь я. «Я здесь. Я достану папку». «Спасибо», — с облегчением благодарит она. «Можешь читать записи или не читать, — дело твоё». Это приводит меня в бешенство, потому что решение в любом случае принимать мне. Это ведь я сейчас в Касл Нолли, копаюсь в жизни тёти Фрэнсис, а теперь ещё и в жизни мамы. «Ладно, возвращайся к выставке». Говорю, я, напомнив себе, что сообщила о смерти тёти Фрэнсис в такой важный для маминой карьеры день. Как обычно, я коплю все чувства, с которыми она меня оставила, чтобы разобраться с ними позже. Да, я лучше пойду. Прости, что всё так вышло. С новостями о тёте Фрэнсис. Мы завершаем разговор. И тут я замечаю, что таксист смотрит на меня в зеркало заднего вида. Резерфорд Лоуренс Грейвсдаун произносит он, встречаясь со мной взглядом в зеркале. «Что-что?» «Инициалы у вас на сумке. Я сложил два и два. Я ведь везу вас в поместье Грейвсдаун. Семейное наследство?» «Ну да». Я изучаю водителя. Я привыкла, что лондонские таксисты — безликие незнакомцы. Но здесь, в Касл Нолли... Noli... И только что разговаривала с мамой о сокровенном в присутствии того кто с удовольствием посплетничает в местном пабе. С заднего сидения трудно разглядеть водителя, но он примерно мамин ровесник с коротко стриженными седыми волосами и широкими плечами. И от него пахнет куревым. Он сворачивает на круг перед Грейвсдаунхоллом и останавливается. Расплатившись, я подхожу к опущенному со стороны водителя стеклу. Таксист окидывает дом таким злым взглядом, что я невольно отшатываюсь. Но когда мужчина видит меня, то снова натягивает на лицо приветливую маску. «Вы ведь дочь Лоры, верно?» «Да». Я немного его опасаюсь, но по привычке не могу вести себя невежливо. Он ухмыляется. «У нас с ней кое-что было. С Лорой. Очень давно, когда мы были подростками». Он опять злобно смотрит на дом. Но вмешалась Фрэнсис и положила этому конец. Не хочу плохо говорить о покойной, но не удивляйтесь, если Лора не горюет из-за её смерти. Между ними не было особой любви. Ничего не могу с собой поделать, у меня просто отвисает челюсть. Он не только подслушал мой разговор, но и встречался с мамой, а теперь с радостью лезет не в своё дело, да кем он себя возомнил. Таксист продолжает болтать, а я молча стою, вытращившись на него. «Вы так на неё похожи», — улыбается мужчина. «Передайте ей привет от Реджи Крейна». «Ваша фамилия Крейн?» «Как у детектива Роуэна Крейна?» Реджи кивает. «Он мой сын. Вы наверняка уже с ним встречались». «Да», — ошарашенно произношу я. «Встречалась». Уравновешенный детектив совершенно не похож на этого любопытного таксиста. Но дети часто отличаются от родителей и внешне, и по характеру. Лишь когда такси уезжает, Я вспоминаю слова Саманты из полицейского участка. Она третировала всю семью Крейнов. Интересно, насколько сильно третировала, и достаточно ли этого, чтобы желать ей смерти?